Глава 17 Второй рисунок, который я нарисовал для доктора Франсуа, был портрет Мадембы, моего друга, больше чем брата. Этот рисунок был не такой красивый, как первый. Не потому, что он мне хуже удался, а потому что Мадемба сам был некрасивый. Я и сейчас еще так думаю, даже если это и не совсем верно, потому что, несмотря на то, что смерть нас разлучила, у нас по-прежнему остается родство душ и одинаковая любовь к шутке. И даже если Мадемба внешне был не так хорош, как я, внутренне он был лучше. Когда моя мать ушла и больше не вернулась, Мадемба принял меня у себя. Он взял меня за руку, и ввел в имение своих родителей. Мало-помалу я стал жить у него. Переночевал раз, потом два раза подряд, потом три. Видит Бог, мой переход в семью Мадембы Диопа произошел незаметно. У меня не было больше мамы. Мадемба, который переживал за меня больше, чем кто бы то ни было в Гандиоле, Захотел, чтобы его мама меня усыновила. Мадемба взял меня за руку и отвел к Аминате Сар. Он вложил мою руку в ладонь своей матери и сказал, «Я хочу, чтобы Альфа-Ндиа жил у нас, чтобы ты стала ему мамой». Жоны моего отца не были злыми. Они даже были добры ко мне, особенно первая – мать Ндиаги и Салиу. Но, несмотря ни на что, я потихоньку ушел из своей семьи и перешел в семью Мадембы. Мой отец, этот старый человек, принял это без слов. Он сказал «да» о Минате Сар, матери Мадембы, которая хотела меня усыновить. Мой отец даже велел своей первой жене Аиди Мбенге, на каждый праздник Табаски давать Аминате Сар самый лучший кусок жертвенного барашка. Потом он даже стал каждый год посылать в имение семьи Мадембы целого жертвенного барашка. Мой отец, этот старый человек, не мог смотреть на меня без слез. Я знаю, я понял, что слишком похож был на его любимую «Мало-помалу грусть моя прошла. Мало-помалу, благодаря Аминате Сар с Мадембой и времени, которая лечит острую боль, я стал забывать о ней. Первое время мы с Мадембой ходили играть в заросли и всегда на северную сторону деревни. И он, и я, мы оба понимали, почему» но о нашей надежде первыми увидеть возвращение моей матери Пендо, Йороба, его пятерых сыновей и их стада мы помалкивали. Аминате, Сар, мы говорили, что уходим на целый день в заросли, на север, расставлять селки на земляных белок или охотиться с рогаткой на горлиц. Она нас благословляла и давала с собой немного провизии, три щепотки соли и флягу с водой. И когда мы ловили белок или горлец, и, предварительно выпотрошив, ощипав и разделав, жарили их на вертеле над маленьким костерком из сухих веток, мы забывали о моей матери, ее отце, пятерых братьях и их стаде. Глядя на оранжевое потрескивающее пламя, время от времени разгоравшиеся ярче от жира, который сочился из потрескавшейся кожи наших охотничьих трофеев, мы думали не о вгрызающейся в кишки боли разлуки, а о голоде, вгрызавшемся в них с не меньшей силой. Мы переставали представлять себе, как Пендо невообразимым чудом удалось бежать из плена, как она добралась до Валальде, где встретилась с отцом, пятерыми братьями и их стадом, и как теперь они все вместе возвращаются в Гандиоль. В ту пору, когда похищение матери было еще так близко, я не умел справляться с непреодолимой тоской по ней иначе, чем играя в охотников и поваров, когда мы с Мадембой, моим «больше чем братом», ловили и жарили земляных белок и горлиц. Мы с Мадембой незаметно подрастали, и также незаметно мы перестали ходить на северную дорогу и ждать возвращения Пендо. В 15 лет мы в один день прошли обряд обрезания. Один и тот же старейшина нашей деревни посвятил нас в тайны взрослой жизни — Он научил нас, как себя вести. Самый главный секрет, который Он нам открыл, заключался в том, что не человек управляет событиями, а события управляют человеком. События, которым человек удивляется, до него были прожиты другими людьми. Все, что возможно в жизни человека, уже было испытано раньше – Ничто из того, что происходит с нами в этом мире, каким бы значительным, каким бы полезным это ни было, не ново. Но то, что испытываем мы, всегда ново, потому что каждый человек уникален, как уникален каждый лист одного и того же дерева. Человек питается теми же соками, что и другие люди, но он питается ими по-своему. Даже если новое на самом деле не ново, оно всегда остается новым для тех, кто приходит в этот мир, беспрестанно, поколение за поколением, волна за волной. И вот для того, чтобы с нами все было хорошо в этом мире, чтобы мы не сбились с пути, мы должны слушать голос долго. Думать слишком много самостоятельно это предательство. Тот, кто поймет эту тайну, имеет шанс прожить жизнь в мире. Но надежды на это мало. Я вырос высоким и сильным, а Мадемба остался маленьким и тщедушным. Каждый год в сухой сезон у меня перехватывало горло от желания снова увидеть Пендо». Мне хотелось изгнать мать из головы, но я не знал, как это сделать иначе, чем изнуряя свое тело. Я работал на полях отца и Сиридиопа, отца Мадембы. Я танцевал, я плавал, я боролся. Мадемба же все это время сидел и учился. Учился. Только учился. Видит Бог. Мадемба изучил святую книгу как никто другой в Гандиоле. Он в двенадцать лет рассказывал Коран наизусть, в то время как я только к пятнадцати научился кое-как бубнить свои молитвы. Став ученее нашего Марабута, Мадембо пожелал ходить в школу к белым. Сири Диоп, который не хотел, чтобы его сын оставался крестьянином, как он сам, дал свое согласие, при условии, что я буду ходить с ним. Несколько лет я провожал его до дверей школы, но внутрь зашел всего лишь раз. В голове у меня ничего не удерживалось. Я знаю, я понял, что это воспоминание о матери иссушили всю поверхность моего ума, и она стала твердой, как панцирь у черепахи. Я знаю, я понял, что под этим панцирем не осталось ничего, кроме пустоты ожидания. Видит Бог, там не осталось места для знаний. Поэтому я решил, что лучше буду работать в полях, танцевать и бороться, до предела испытывая свою силу, чтобы не думать больше о возвращении моей матери пен которого никогда не будет». Только когда умер Мадемба, мой ум вдруг раскрылся, и я увидел, что пряталось там, внутри. Можно подумать, что со смертью Мадембы крупный металлический шарик, зерно войны, упал с неба и расколол твердую оболочку моего ума надвое. Видит Бог, новая боль добавилась к старой. Обе посмотрели друг на друга, объяснились и добавили одна другой нового смысла. Когда нам пошел двадцатый год, Мадемба захотел пойти на войну. Это в школе ему вбили в голову, что он должен спасти родину-мать, Францию. Мадемба хотел стать кем-то великим в Сен-Луи, французским гражданином. «Альфа, мир огромен, я хочу объехать его весь». «Война — это шанс уехать из Гондиоля. Если Богу будет угодно, мы вернемся живыми и невредимыми. А когда мы станем французскими гражданами, то поселимся в Сен-Луи, станем коммерсантами, займемся оптовой торговлей и будем снабжать продовольственными товарами все магазины на севере Сенегала, включая Гондиоль. Потом разбогатеем». «Начнем искать и найдем твою мать и выкупим ее у мавританских всадников, которые ее похитили». В его мечтах я был с ним. Видит Бог, я должен был быть с ним. И потом я подумал, что если я тоже стану кем-нибудь великим, сенегальским стрелком до конца жизни, очень может быть, что я стану иногда наведываться со своим отрядом каким-нибудь северным мавританским племенам, и в левой руке у меня будет положенная по уставу винтовка, а в правой — дикарский тесак. В первый раз вербовщики сказали Мадембе «нет». Мадемба был слишком тщедушным, легкий такой, тонкий, точь-в-точь, -точь, как венценосный журавль. Он был не приспособлен к войне. Но, видит Бог, Мадемба был упрямым. Мадемба попросил меня, чтобы я помог ему стать выносливее, научил его легче справляться с физическими нагрузками. Это он-то, который до сих пор мог справляться только с нагрузками умственными. Целых два месяца я наращивал Мадембе физическую силу. Я заставлял его бегать по тяжелому песку под палящим солнцем в середине дня, переплывать реку, часами колотить мотыгой землю в полях его отца. Видит Бог, я заставлял его съедать огромное количество вареного сорго с простоквашей и арахисовой пастой, как делают настоящие борцы, чтобы набрать вес. Во второй раз вербовщики сказали «да» они его не узнали. Из венценосного журавля он превратился в довольно упитанную куропатку. Я нарисовал доктору Франсуа улыбку, появившуюся на лице Мадембы Диопа, когда я объяснил ему, что если он решит стать борцом, у него уже есть боевое прозвище — «Колубиная грудь». Я нарисовал с помощью света и тени Глаза Мадембы, ставшие от смеха совсем узкими, когда я добавил, что его тотем его не узнает, настолько он поправился и оперился».